И, выезжая за ворота, я подумал, что это отличное начало. Впрочем, отличным было все. Играчи наиграй в вязах у меня над головой, когда я закрывал тяжелые створки, и душистая свежесть воздуха, мой обычный утренний напиток, и трудности и радости моей работы. Поранившийся же жеребенок принадлежал Роберту Корнеру, И едва я приехал к нему на ферму, как Джок, его овчарка, напомнил мне о своем существовании. Я принялся наблюдать за ним, ведь ветеринарный врач не просто лечит, он еще знакомится с любопытнейшим калейдоскопом характеров, пусть и принадлежащих четвероногим. А Джок бесспорно был оригинальной личностью. Очень многие деревенские собаки, Всегда готовы немножко отдохнуть от своих обязанностей и поразвлечься. Им нравится играть, и среди их излюбленных игр есть и такая — прогонять автомобили с хозяйского двора. Сколько раз я уезжал в сопровождении косматого метеора. Промчавшись 200-300 ярдов, пес обычно останавливался и напутствовал меня последним яростным гавканьем. Но не таков был Джок. В нем жил истый фанатизм. Погоню за автомобилями он превратил в высокое искусство, которому служил ежедневно без тени юмора. От фермы Корнера к шоссе вела проселочная дорога, почти милю вившаяся по лугам между двумя каменными оградами вниз по пологому склону. И Джок Считал свой долг выполненным, только если провожал избранную машину до самого шоссе. Его неистовая страсть требовала затраты больших сил и труда. И теперь, когда я, зашив рану жеребенка, начал накладывать повязку, я все время поглядывал на Джока. Он крался между службами, тощенький малютка, которого и заметить-то нелегко, если вы не мохнатая черно-белая шерсть. без особого успеха притворяясь, будто он на меня и смотреть не хочет, так мало его интересует мое присутствие. Но его выдавали глаза, скошенные в сторону конюшни, и то, как он все время пересекал поле моего зрения, проскальзывая то туда, то сюда. Он ждал, когда же, наконец, наступит его великая минута. Надев ботинки и бросив резиновые сапоги в багажник, я вновь увидел Джока, вернее, лишь длинный нос и один глаз, выглядывавшие из-под сломанной двери. И тогда, когда я включил мотор и тронулся, пес заявил о себе. Приникая к земле, волоча хвост, вперив пристальный взор в передние колеса машины, он покинул засаду, едва я набрал скорость, и устремился могучим галопом на перерез к дороге. Было это отнюдь не в первый раз, и меня всегда охватывал страх, что он может забежать вперед и угодить под машину, а потому я прибавил газу и понесся вниз по склону. Вот тут-то джог и показал, чего он стоит. Я часто жалел, что ему не довелось потягаться с борзыми, потому что уж бегать он умел. Щуплая тельце прятало в себе отлично отлаженный механизм, Тонкие ноги мелькали, как паровозные рычаги, и Джок летел над каменистой землей весело, без усилий держась наравне с набирающим скорость автомобилем. Примерно на полпути до шоссе был крутой поворот, и Джок всякий раз перемахивал через ограду черно-белой молнии на зеленом фоне мчался через луг, и таким образом, ловко срезав угол, вновь пушечным ядром проносился над серой каменной кладкой ниже по склону. Это экономило ему силы для последней пробежки до шоссе, и когда я выезжал на асфальт, в зеркале заднего вида отражалась обращенная в мою сторону счастливая морда пыхтящего пса. Вне всяких сомнений, он считал, что превосходно выполнил возложенный на него долг и, довольный собой Неторопливо возвращался на ферму дожидаться, когда настанет очередь, например, почтальона или бакалейного фургона. Но Джок отличался не только этим. Он блистал на состязаниях овчарок и завоевал мистеру Корнеру немало призов. Фермеру даже предлагали за него порядочные суммы, но он не хотел с ним расставаться. Наоборот, он сам купил Джоку подружку. такую же щуплую, как он, и тоже победительницу многих состязаний.